Добровольные помощники Психологи считают, что люди испытывают позитивные эмоции, когда помогают другим. Помощь кому-то дает ощущение собственного могущества. Это может вывести нас из плохого состояния духа. Это может помочь нам самоутвердиться. Социальные манипуляторы находят много способов использовать наше стремление помогать другим. Пример. Когда Ури показался у служебного входа в казино, охранник поверил его рассказу о приглашении симпатичной девушки на ужин, выдал ему деньги для этой цели, дал несколько советов, как надо обращаться с женщинами и не стал требовать показать ему бейдж, когда Ури стал удаляться. Комментарии доктора Сагарина. «Поскольку социальные манипуляторы часто атакуют людей, которые просто не осознают ценности выдаваемой информации, помощь может рассматриваться, Как мизерная плата за достигнутый психологический комфорт. А сколько стоит быстрый запрос в базу данных для собеседника на другом конце телефонной линии? Опасные стереотипы. Если человек присваивает себе некую роль, другие люди ведут себя по отношению к нему в соответствии с этой ролью. Цель социальной манипуляции заключается в том, чтобы жертва восприняла атакующего как эксперта, вызывающего доверие или надежного и правдивого человека. Пример. Доктор Сагарин цитирует историю. Атакующий в поисках доступа к комнате переговоров какое-то время болтался вокруг да около и тем самым успокоил подозрения окружающих, так как люди считают, что злоумышленник не будет слишком долго находиться там, где его можно поймать. Социальный манипулятор может подойти к охраннику, положить пятидолларовую купюру на его стол и сказать «Я нашел это на полу. Может, кто-нибудь говорил вам, что потерял деньги». Охранник сразу начинает относиться к нему как к честному человеку, заслуживающему доверия. Если мы видим человека, который открывает дверь перед пожилой женщиной, мы думаем, что он вежливый. Если же женщина молодая и привлекательная, то мы приписываем его поведению совершенно другие мотивы. Будьте симпатичными. Социальные манипуляторы часто используют тот факт, что все люди более охотно говорят «да» в ответ на просьбу людей, которые им симпатичны. Пример. Ури смог получить важную информацию от Леноры, девушки, которую он встретил в фитнес-центре, отчасти благодаря своему умению читать мысли, вычисляя ее реакцию и постоянно подстраивая свои ответы под ее реакции. Это заставило ее думать, что у них общие вкусы и интересы. Ее чувство симпатии к нему сделало ее более открытой и готовой поделиться с ним информацией, которую он хотел получить. Людям нравятся те, кто похож на них, имеют такие же склонности, аналогичное образование и хобби. Социальный манипулятор всегда тщательно изучает всю информацию, связанную с мишенью атаки. чтобы выяснить ее личные интересы. Теннис, старые самолеты, коллекция антикварных ружей и так далее. Социальный манипулятор может увеличить чувство симпатии, используя комплименты или откровенную лесть, а также и собственную внешнюю привлекательность. Следующая тактика — использование известного имени, которое мишень атаки знает и любит. В этом случае атакующий старается выглядеть членом группы внутри компании. Обманщики часто льстят и говорят комплименты, стремясь воздействовать на жертву, которая недавно была вознаграждена за какие-то достижения. Ублажение личных амбиций может способствовать привлечению жертвы на роль помощника. Страх — это атака на рассудок. Социальный манипулятор иногда убеждает свою жертву в том, что вот-вот случатся ужасные вещи, Но эту катастрофу можно предотвратить, если действовать так, как предлагает атакующий. Пример. Социальный манипулятор пугает свою жертву, что она потеряет важную информацию, если не согласится установить аварийную заплатку на сервер базы данных компаний. Страх делает жертву уязвимой и заставляет согласиться с решением, которое предлагает социальный манипулятор. Атаки, основанные на использовании более высокого статуса, базируются на чувстве страха, Социальный манипулятор, замаскировавшись под руководителя компании, может атаковать секретаря или молодого сотрудника своим срочным запросом, основываясь на том, что жертва согласится выполнять его запрос, боясь получить взыскание или даже потерять работу. Реактивность. Реактивность — это естественный ответ человеческой психики на ситуацию, угрожающую свободе. В реактивном состоянии мы теряем чувство перспективы, и все остальное уходит в тень. Пример. Две истории иллюстрируют силу реактивности. В первом случае жертве грозили потерей важного программного приложения, во втором — потери доступа к сети. В типичной атаке, использующей реактивность, злоумышленник говорит своей жертве, что доступа к компьютерным файлам не будет в течение какого-то срока и называет совершенно неприемлемый период времени. Вы не сможете получить доступ к своим файлам в течение двух следующих недель, но мы сделаем все возможное, чтобы этот срок не увеличился. Когда атакуемый начинает проявлять свои эмоции, атакующий предлагает восстановить файлы быстрее. Все, что нужно для этого, назвать имя пользователя и пароль. Жертва, напуганная возможными потерями, обычно с радостью соглашается. Другой способ заключается в том, чтобы использовать принцип дефицита, или заставить мишень гнаться за обещанной выгодой. Например, вас заманивают на интернет-сайт, где информация о вашей кредитной карточке может быть украдена. Как вы отреагируете на электронное письмо, которое пообещает новый iPod от Apple всего за 200 долларов, но только первые тысячи обратившихся? Может быть, поспешите на сайт и зарегистрируетесь, чтобы купить один из них? И когда вы зарегистрируетесь, укажете адрес электронной почты и выберете пароль, признайтесь, ведь это будет тот же самый пароль, который вы используете повсюду. Контрмеры. Защита от атак социальных манипуляторов требует целой серии скоординированных усилий, включая и такие. Разработка четких и ясных протоколов безопасности, согласованно вводимых в масштабах всей компании. Разработка тренингов по усилению бдительности персонала. Разработка простых и понятных правил, определение важности информации. Разработка простых и понятных правил, четко определяющих случаи обращения к закрытым данным, когда личность пользователя идентифицируется согласно политике компании. Разработка грамотной системы классификации данных. Обучение персонала навыкам сопротивления методом социальной манипуляции. Проверка готовности сотрудников к противостоянию атакам по методу социальной манипуляции при помощи специальных проверок. Наиболее важный аспект программы — установление соответствующих протоколов безопасности и мотивация сотрудников для их выполнения. И в дополнение к этому — установление ключевых точек, где разработанные программы и тренинги — противостоят угрозе социальных манипуляторов.